Глава одиннадцатая. Поиски урн заняли практически всю ночь. Лишь под утро, когда я, злясь на весь мир и Константина в частности, уже была готова признать своё поражение, мне улыбнулась удача. Нижний уровень, хранящий в себе не только секреты лабораторных опыта семейства Аверьер, оказался богат ещё и на тайники, щедро оснащённые ловушками всех мастей. В одном из них я и обнаружила стройный ряд вас с крышечками. Продолжительные поиски вымытыли, так что прежде чем приступить к немыслимому в этих краях вандализму, я устала присела прямо на пол. На дорожку, так сказать. Блаженная улыбка самоубийцы легла на мои губы, в голове было девственно пусто, совесть кристально чиста, а намерение как никогда не было. чёткими и категоричными. Варварству быть. Ну вот, на дорожку отсижено. Последние крохи сомнений задавлены, и моя слегка подрагивающая от нервного напряжения рука тянется к ближайшей вазе. Не делай этого. А вот и первый зритель. Чего не делать? В последнее время у меня очень хорошо получалось разыгрывать невинную блондинистость. Вот и сейчас я лишь саркастично усмехнулась, но не замедлила движения руки ни на секунду. И первая урна встретилась с каменным полом тенника. Вот это? Ой, какая я неловкая. Рот не простит тебе этого. Со странной обречённостью завопила Элизабелль. Когда я потянулась ко второй вазе. А я не прощу этого роду. Зло отрезала я и вторую урну постила участь первой. Кажется, кое-кто возомнил себя слишком могущественным и непогрешимым. Так я развею это заблуждение, и не только я. Ты не понимаешь, какую ошибку совершаешь. Снежинка спикировала на меня, явно пытаясь помешать, но я без труда уклонилась от той, кто, по заверениям Константина, уже не являлся цельной личностью, отдав часть своих сил и души в общий котел рода. Я этот путь повторять не планировала. Попытка манипулировать мной — вот это ошибка! А желание быть свободной от навязанных из-под тяжка обязательств? Это естественно. Третья ваза присоединилась к предыдущим, и по полу уже начал клубиться прах тех, кто был в них запечатан. Поэтому я поторопилась завершить свою подрывную деятельность, чтобы ни один лорд из свежеразбуженных призраков не смог мне помешать. 2 секунды на каждую урну, полный игнор истерящей Элизабел, и вот у моих ног осколки пятнадцати ваз. А вокруг меня 15 вихрей различной степени возмущения и негодования, постепенно формирующихся в призрачных ящеров. Не желаца пока меня начнут отчитывать за беспредел, уже лорды рода Аверьер не стало. Шатнула назад, чтобы не мешать выплащаться и погромче заявила: "Всем привет! Прошу чувствовать себя как дома. Разрешается шалить". наказывать неоправдавших надежды потомков, а также приструнять своих жён, зашедших слишком далеко. Не благодарите. И пока меня не прибили излишние благодарные лорды, рванула наверх, чтобы выполнить данное ещё вчера обещание навестить свою милую розочку. Надеясь, когда вернусь, обо мне вспомнят в последнюю очередь. Бежала я очень быстро. практически летела, но всё равно не успела удалиться в горы настолько далеко, чтобы не услышать мощный вопль разъярённого Константина с отрясшей скалы. Катерина! Убью! Как старо и знакомо. Тихонько хмыкнула себе под нос и продолжила путь на север. Может, и правду убьёт. Может, ему в этом даже род поможет. Зато с моей души свалился груз нелёгкого выбора, и теперь на ней светло и легко. Потому что выбирать я не собираюсь. Сделала я его уже, свой выбор, и он в пользу свободы. И сразу воздух показался ароматнее, и горы красивее. Решено. Останусь на ночь с розочкой. Потреплемся с живоглотышем по душам. Полюбуемся звёздами, оставив в качестве последнего прощального жеста роду Аверьер какую-нибудь наскальную живопись в стиле здесь был Вася. Помечтаем о том, кем я стану, когда моя душа возродится в новом теле. Забавно. Кажется, я всё-таки сошла с ума или что-то в моей призрачной голове не слабо щёлкнуло, потому что мысли о скорейшей смерти уже не казались мне странными и страшными. Я просто усну и проснусь младенцем, маленькой, розовенькой, пухлой щёкой крошкой. Вот ты где. Из размышлений о прекрасном меня вырвал чьё-то незнакомый женский и явно ликующий возглас. Я замерла, настороженно осмотрелась, но лишь когда к моему лицу спикировала снежинка, поняла, что побег в горы не удался. Но мы ещё посмотрим, кто кого. А вы, простите, кто? Поинтересовалась я весьма прохладной у незнакомки. Леди Прессила, супруга седьмого лорда Аверьера. Тоже похолодев тоном, представилась дама. И вам, барышня, надлежит вернуться в замок и ответить за свой чудовищный поступок перед родом. Надлежит? иронично уточнила я и бессовестно рассмеялась. Знаете, Что-то у меня на этот прекрасный день совсем иные планы. Созвонитесь с моим секретарем и согласуйте подходящее для возвращения время. Допустим, на... Я сделала вид, что серьезно задумалась, затем щелкнула пальцами и закончила. К Рамагеддону у меня как раз высвободится пара свободных минут. «Не дерзи, девчонка!» вспыхнула одна из рода, и в меня полетела крохотная молния, от которой я сумела увернуться. Это решение рода, и оно неоспоримо. Вернуться в замок. Сейчас же. И кто же такой глупый решил, что решение рода неоспоримо? В моём голосе проскользнули нотки ярости, и имей я хоть каплю магических сил, отправила бы в собеседницу что-нибудь потяжелее молнии. А я желала его оспорить. Я свободная личность с правами гражданки России, и никто не может, тем более какой-то там род аверьер, отнять их у меня. Ты часть рода. Это его решение. Леди явно не ожидая подобного яростного отпора, вступила со мной в спор, но в её голосе послышалась неуверенность. Подлое и несогласованное со мной. Рявкнула я, уже устав доказывать местным, что их решение не может быть единственно верным, только потому, что они, видите ли, род Аверьер. А я Катя Измайлова, и это, между прочим, тоже звучит весьма и весьма гордо. Род Аверьер единственный и безоговорочный повелители тёмной половины мира, и все живущие на ней существа его подданные. Сделала очередной выпад леди и явно загордилась этим. «Слово «рода» на этих землях — закон!» «Пф! Живущие, дамочка! Живущие!» — съехидничала я и театрально ткнула себя пальцем в грудь. «Я же чуток мертва, если вы не заметили!» «И мертвые тоже подданные!» — поторопилась поправиться снежинка. «И вообще!» Мне надоел этот бессмысленный спор. Я сказала в замок, значит, в замок. Из -за ближайшей скалы показался кончик очень знакомого каменного щупальца, и как надоедливого комара прихลопнул, не успевшую даже пискнуть леди прессцулу. Чка причмокнула выглянувшая из скалы розочка, явно интересуясь тем, правильно ли поступила. Умничка. Злорадно усмехнулась я и в два счета оказалась на розовой голове своей подопечной. «А я к тебе шла. Проведать, как и обещала. Но задерживаю тут всякие. Как твои дела, милая? Идем гулять?» «Лять!» — гаркнуло восьмиметровое чудовище и запрыгало на щупальцах, как преданная собака, мигом напомнив мне моего любимого Тузика. «Эх, Тузик!» Надеюсь, братишка о тебе заботится. Но чёрт. Кто позаботится о розочке, когда меня всё-таки догонят и убьют? Милая, а пойдём-ка отсюда поскорее. Что-то тут слишком проходимость повышенная. Как тебе вон та скала? Кажется, на её вершине лежит снег. Снег это здорово. Пойдём посмотрим. И мы пошли. Точнее, поскакали. Если совсем точно, пась ми ножили. Она меня захлёбываясь от возмущения, леди Приссила всё никак не могла доложить старшей роде о том, почему не выполнила поручение. Они а дальше покраснели, смущённо закашлялись все присутствующие лорды, потому что леди перешла на не слишком высокородную речь. Я за то, чтобы наказать мерзавку. В итоге гневно закончила седьмая леди. За что наказать-то? ворчливо поинтересовался первый из аверьеров, уже давно превратившийся в циничного и весьма меланхоличного советчика, предпочитающего приходить на помощь потомкам в обличии чёрного, как самая безлунная ночь, ящера. Именно поэтому великого и ужасного Арчибальда подымали реже остальных. Говорят, в своё время он повидал так много всего, совершил столько великих и порой ужасных дел, чтобы основать свой род, что просто устал. За непослушание роду, взвизгнуло принцесса, и присутствующие лорды недовольно поморщились. Судя по их лицам, они были не согласны с выводами седьмой леди. Девочка обижена. Отмахнулся Арчибальд и ехидно подметил: И между прочим, имеет на это полное право. Всё это время мы внимательно следили за всем, что происходило в стенах родового замка. И вот что я вам скажу. Основатель рода посмотрел на каждого оверьера, будь он живой или мёртвый, а в центральном тронном зале сейчас присутствовали абсолютно все. Заглянул в их глаза и души и только после этого продолжил. Я недоволен вами, дети. Обычная девчонка из иного мира, не обладающая ни капли магических способностей, сумела внести в ваши ряды смуту и хаос. Разрушила башню, настроила деда против внука, довела леди Приссиллу до нервного срыва, а леди Элизабел до подлости по отношению к роду. Но всё это абсолютная чушь по сравнению с тем, что натворили вы сами. Посмотрите на себя. Кем вы стали? Как тесть и палец скнул в будущего 18 18-го лорда, и по залу прошелестел понимающий и весьма осуждающий вздох. Один лишь Макс недоуменно хмурился и всё косился на отца, молча требуя пояснить этот непонятный для него момент. Константин же не обращал на наследника внимания, уже давно задумавшись о том, где теперь искать Катерину. Времени с каждым часом оставалось всё меньше, он это прекрасно осознавал. Даже утренние явления всего рода в его покое не стало для него таким тяжёлым известием, как побег Катерины из замка. Что она вообще задумала, эта гордая и непокорная девчонка? Твоё решение, Арчибальд, наконец озвучила Маргарет то, что крутилось в уме у остальных, не посмевших нарушить тяжёлое молчание. Я признаю свою ошибку и прошу быть снисходительной ко всем. Ты всегда просишь быть снисходительной, но сегодня я на это не настроен, тихо усмехнулся лорд и его коготь указал на Елизабет. Ваша подковёрная возня зашла слишком далеко. В назидание остальным я, как основатель нашего рода, требую высшей меры для той, что предала род. Казнить немедленно. Я против только и успела пискнуть леди Элизабель, прежде чем ее звезда жизни погасла, и на пол осыпались крохотные песчинки праха ее души. На трон и зал опустилось гнетущее молчание, но лишь на несколько секунд. Лорда Максимилиана в военную академию на следующие семь лет, без права до срочного возвращения, применения силы рода, озвучивания своего титула и прочих привилегий. Прозвучал вердикт, и прежде чем обескураженный Макс успел открыть рот, его окутало вихрем темной силы и унесло на грецкие острова, славящиеся своим жестким подходом к воспитанию сыновей знатных семей. Следом за лордом к ректору академии полетело письмо с просьбой зачислить юношу на первый курс. Также письмо содержало кое-какие особые указания и рекомендации по воспитанию и, естественно, личную печать первого лорда Аверьера. Единственный оставшийся живой лорд немного напрягся. И не зря. Константин коготь сдвинулся в направлении правящего лорда. Ты и нас разочаровал, но мы даём тебе шанс всё исправить. Девушку для тебя я подберу лично. Возражение? Константин не был самоубийцей, поэтому лишь едва уловимо кивнул. Не первый раз его женят на той, кого выбрал род. И, к сожалению, кажется, не последний. Эдмунд кого двинулся дальше, и все присутствующие перевели внимание на поджавшего губы бледного пятнадцатого лорда. Мальчишка, я понимаю тебя. В глазах Арчибальда промелькнуло что-то странное, но голос не потеплел. но не одобряю. С тобой чуть позже. Ропот удивления прошелестел по залу, но никто не посмел перебить основателя рода. А теперь о Екатерине. Она та, что показала вам вашу слабость, и лишь в этом её вина. Я освобождаю её от бремени невесты рода и дарю свободу. Ни один из вас не смог справиться с обычным женским негодованием, и это, чёрный, как глубины бездны, ящер развёл лапами и извитно продолжил. Это говорит лишь о вашей деградации. Вы не тёмные лорды, вы слюнтяи. А девочке за храбрость, смекалку и истинное тёмное поведение положена награда. Маргарет, подойди. Да мой лорд. Леди послушно склонила голову и приблизилась к основателю рода. Она уже поняла, что он хочет воспользоваться всей силой рода, но пока не поняла для чего. Никто этого не понял. Да и не собирался лорд Арчибальд что-то объяснять. Просто сжал свою когтистую лапу в кулак, концентрируя в ней всю силу тёмной половины мира и отправил чёрный огненный смерч в сторону северных гор. Собрание закончено, провозгласил через несколько секунд первый лорд и раздал последние указания. Константин, нам новые урны. Маргарет, подготовка свадьбы Константина на тебе. Эдмунд, пойдём поболтаем. Путешествие к заснеженным вершинам местных скал оказалось невероятно захватывающим. Казалось бы, всего лишь изредка встречающиеся незнакомые высокогорные крохотные цветочки да цветные змейки вкраплений неизвестных пород, причудливо извивающиеся по местному граниту. Но как же это было красиво! А когда мы добрались до снега, и розочка восторженно захрюкала, начав, как юная козочка, скакать по детственно белым сугробам, я окончательно убедилась в том, что приняла верное решение. Здесь и сейчас я чувствовала себя намного живее и естественнее, чем там внизу, среди глупых невест, чванливых лордов и зарвавшихся леди. Самые простые чувства радость, умиление и умиротворение захватили меня целиком. Среди всей этой первозданной красоты и умереть не жалко. Среди светлых чувств эйфории проскользнула лёгкая грусть. Но я быстро её прогнала. Я не променяю свою свободу на роскошь и величие рода. Это просто не моё. Да, я бунтарка. Я наконец нашла в себе силы, чтобы признаться в этом себе самой и заявить об этом остальным. Я хочу уважения и понимания, не приказов, не подчинения, которым карается родом. о дружской поддержки и интереса к моим собственным желаниям. Да чёрт возьми, я просто хочу влюбиться не по приказу, а сама. Миллиарды снежинок искрились под ярким солнцем чужого мира, и я любовалась каждой из них, успевая найти десятки различий, прежде чем Розочка выкапывала очередную траншею. Розочка. Милый и глупый ребёнок. Единственное, о ком я буду переживать, когда меня найдет Род. Вряд ли они пожалеют ее. Я уже несколько минут со все возрастающим напряжением наблюдала, как со стороны замка на нас надвигается жуткий черный смерч, искрящийся тысячей огненных сполохов, и жалела лишь о том, что никак не смогу защитить свое создание. Может, я бестолковая и глупая дерзкая выскочка, Преступившая черту, за которую нет прощения, но это лишь моя вина. Не розочки, не трогайте её. Живоглод тоже заметил приближающийся смерч и воинственно расавив своей лапой, оскалилась и подалась вперёд всем своим видом, давая понять, что не боится ни одного лорда. Я тоже не боюсь. Я спрыгнула перед своим созданием, понимая, что не смогу закрыть её своим телом, но всё же попыталась. С вызовом вздёрнула подбородок, расставила руки в стороны и зло прошептала прямо в лицо смерчу, обретшему черты незнакомого жуткого ящера. Не трожь розочку Аверьер, она под моей защитой. А затем мир погас. Где-то в замке Аверьеров Ну, вот и всё. Лорд Арчибальд к чему-то старательно прислушался, а затем уверенно кивнул своим мыслям. Награда нашла свою цель. А теперь поговорим о тебе. Тяжёлый взгляд основателя рода впился в своего дальнего потомка, но тот лишь прищурился с вызовом. Эдмунд не боялся смерти. Намного хуже смерти были безразличие и забвение. Наглеец, усмехнулся Арчибальд, спустя несколько минут молчаливого противостояния. За это и благоволил тебе всегда, и, видимо, разбаловал. Я отправил твою Катерину обратно в ту самую ночь, когда её похитили. Что скажешь на это? Я ухожу за ней. Без аминки ответил тот. кого в своё время боялись и уважали не меньше первого лорда, а порой и больше. Пожалеешь, может быть. Но если я останусь, пожалею сильнее. Принуждение. Я читаю в твоей душе нестерпимую жажду обладания, не взирая на всё остальное. Мудрый старец презрительно поджал губы. «Но нужна ли тебе женщина, которая будет ненавидеть тебя вечно?» «Я уже усвоил урок. Сколы на щеках призрачного лорда обозначились резче, а в глазах зажегся темный огонь упрямства. И не повторю этой ошибки». «Я услышал тебя, Эдмунд». По губам Арчибальда впервые за сутки скользнула отеческая улыбка одобрения. Наш род силён и не только лордами, но и достойными их леди. Помни об этом. И будь достоин своей леди. Пригляди за ней первое время с особым вниманием. Ей может понадобиться помощь. Всё-таки не каждый день получаешь второй шанс на жизнь. А теперь прощай. Не было ни вспышек, ни вихрей, ни иных красочных спецэффектов, которые во все времена наводили ужас и восхищение на окружающих. Эдмунд просто склонил голову перед мудростью и могуществом основателя рода и пропал в этом мире. А где-то на земле появился и обрёл тело тот, кто вскоре обязательно найдёт свою леди, даже если поначалу она будет против.